Вы слушали книгу Пласида Доминго «Мои первые сорок лет». Запись восстановлена на частном унитарном предприятии Звукотекс, общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению, Минск, 2011 год.